Олена. Хороший домишко Агноюшка ей нашла. Немал, невелик, велика, в самый раз для веды. Печка широкая, пол чисто выскоблен. В окошках небычьи пузыря стекла самые настоящие, прямо как в тереме. И вид приятный на речку и молодой лесок. Олена еще немного отдохнула, полюбовалась, да и принялась дальше наводить порядок. Жилье долго пустым стояло. И хоть его немного почистили, однако женская рука все равно требовалась. К тому же работа отвлекала от тяжких мыслей. А на ночь себе сонного отвара сделает. Хотя какая из нее теперь травница? Смех один. Сил как не было, так и нет. Лада совсем оставила свою прислужницу. И Олена чуяла это. Не собиралась больше их подпитывать. Ну и пусть. Главная дочка рядом. Вот настоящее счастье а другого ей не надобно. Но через открытые оконца долетела вдруг зычная. «Здраво будь, хозяюшка!» «Еремей, ну, конечно!» Стражник помогал ей перевести немногие пожитки. И вот снова решил навестить. Олена пошла открывать. Ей следует быть благодарной, даже если нет охоты никого видеть. А вот если бы это Никита был... В груди больно сжалась, так что аж слезы на глазах выступили. Сколько бы времени ни прошло, а пренебрежение воина все так же ранило. Может, веды и приложили руку к их расставанию, но Никите никто не давал права высказывать ей такие грубости. Олена утерла щеки и распахнула калитку. Ей в руки тут же сунули лукошка со снедью. «Принимай гостинцы». В ответ Олена только охнула. «Как много!» А Еремей вошел во двор, огляделся. «Давай-ка я тебе дров наколю». И без спроса взялся за топор. А Лена принахмурилась. Ведет себя, будто хозяин. Однако она снова ничего не сказала, а унесла подарок в дом. Там на столе угощение и расставила. Все-таки воин ей очень помогает. Негоже отсылать его обратно голодным. А Еремей, знай, себе работал. Рубаху стянул даже. Олена разок глянула и больше не стала. Хоть хорошо сложен мужчина, а все одно не то. У Никиты и плечи шире, и руки сильнее. Лена крепко зажмурилась, пробуя перестать думать о воеводе, но получалось плохо. Может, зря она тогда решила минувшее не тревожить. Поторопилась? Но долго терзаться размышлением не пришлось. В горницу вошел Еремей, принес первую охапку дров и сложил у печки. Потом за второй отправился. После крышу залез проверить, не прохудилась ли. К обеду вся мужская работа была сделана, и воин сел перекусить. А ты со мною, хозяишка, пригласил за стол я Олену. Лену. Одному-то и мед не сладок будет. Что ж, если гость просит, так тому и быть, Лена присела напротив, но взяться за ложку не успела. Еремей потянулся вперед, ухватил ее ладонь своими двумя и чуть сжал. Выходи за меня, красавица, не пожалеешь.